Однажды Белка от нечего делать переоделась пауком и в таком виде заявилась к нему в гости. Завидев Белку, паук не поверил своим глазам. Но, слушай, а не я ли это собственной персоной? Запинаясь, пропормотал он и прытко отскочил в самый угол своей паутины. Да, сказала Белка. Это ты и есть. Да быть того не может. Так нельзя! То есть, я имею в виду, я — это ведь я, и больше никто!» Паука бросило в жаркий пот, и его волосатые ноги задрожали на ниточках паутины. «Нет, конечно, так нельзя, но, тем не менее, против факта не пойдешь!» Она с трудом удерживалась от кохота, а паук с таким же трудом удерживался на ногах. Ему казалось, что все вокруг заходило ходуном, и мир рушится, — С тонкой березовой ветки белка очень осторожно переступила на паутину. Но одно дело переодеваться пауком, а совсем другое уметь ходить по паучьи сети. Уже через два шага ее ноги запутались в липких нитях. Помогите! заголосила она. Спасите! Вроде вон и голос не мой совсем. Усомнился паук. Да ну паук же, помоги! Это я! «Чего-то не верится мне, что это я!» Сказал паук, подступая поближе, чтобы рассмотреть самого себя. «Нет!» Убежденно заявил он наконец. «Теперь точно не я это!» Белка тщетно боролась с паутиной, стараясь выпутаться, и в процессе борьбы отвалились ее паучьи ноги, и обнаружился беличий хвост. «Ах, вон что!» Расхохотался паук. «Ну какой же это я!» А я струхнул!» Он повернулся, отошел на середину паутины, прилег и после встречи с самим собой забылся глубоким сном. В конце концов белке помогла выпутаться цапля, сверчок привел ее домой, а жираф вечером сделал ей внушение, чтобы она больше не смела вытворять ничего подобного. У нее-то приключение закончилось благополучно, а вот триф, как-то на берегу пруда, прикинулся окунем, и с тех пор о нем даже никто ничего не слыхал. «Триф?» – переспросила Белка. «Ну да, триф!» – отвечал жираф. Белка понурилась, распростилась с жирафом, забралась в постель и в ту ночь спала крепким сном, без сновидений.